Глава 8. Сделка. Что вас интересует? спросила путница, когда мы расправились с едой и начали чаепить. К этому моменту Хидэ уже скурил байку о том, что мы планируем выйти на караванные тракты и наняться сопровождающими каким-нибудь торговцем. В времена Лехи мечи-пистолет никому не помешают. Дина внимательно выслушала и сделала вид, что поверила. Мы в свою очередь выяснили, что девушка относит себя к категории вольных сталкеров. Ходит по заброшенным городам, выискивает артефакты, продает перекупщикам. В полис изобретает редко, чтобы отдохнуть и набраться сил. Пушка у тебя хорошая, дед начал издалека. Гостья насторожилась. Револьвер? Он самый. Это подарок от моего учителя. Разумно. Никто в здравом уме не захочет светить перед случайными людьми своими деньгами. Подарок уны есть подарок. С нищего человека ничего не возьмёшь. Убойная игрушка, детёкет языком. И патроны под неё не дешёвые, магнумовские. Я даже не представляю, где ты их берёшь. Это не проблема, отрезала девушка. Откроешь секрет? Старик у меня не угомонный, настырный. Я уже привыка, а по сторонних людей такая манера общения раздражает, особенно тех, кому есть что скрывать. Дина неожиданно улыбнулась, достав револьвер из кобуры, странница откинула барабан, извлекла увесистый цилиндр и поставила перед собой на столешницу. Мы с Хидео сразу оценили габариты снаряда, с таким хоть на лося или медведя. Поблескивающая медью гильза, тупоголовая серая пуля. Дед взглядом попросив разрешения взял патрон, повертел в пальцах, присмотрелся к фланцу. Здесь нет заводской маркировки. Нет, признала девушка. У трансформаторов заказываешь, сама делаю. Мы со стариком переглянулись. Не верите? девушка вздохнула. Ладно. Протянув руку, Дина взяла из грязной тарелки стальную ложку и положила рядом с патроном. Взгляд девушки на секунду застыл, вморозился в вечность. А потом я увидел, как ладони страницы начинают светиться, тускло оранжевым, как предзакатное море во в пустыне. Двумя пальцами левой руки Дина взяла оригинальный патрон, правую ладонь положила на ложку. Сияние расширилось, породило едва заметный купол высотой в пятнадцать-двадцать сантиметров. Реальность внутри купола подернулась помехами. А дальше начало твориться невероятное. Ложка деформировалась, поплыла, распласталась серебристой лужицей по столу. Жидкая субстанция налипла на пальцы Дины. Волшебница перевернула ладонь, и я увидел, как вместо ложки складывается нечто совершенно иное. Столбик, цилиндрик. На моих глазах ложка начала превращаться в патрон. Я охренел. Дина не прикладывала видимых усилий к трансформации, практически ничего не делала. Насколько я понимаю, всю работу выполняло ее воображение. Цилиндрик приобретал нужную форму, менял цвет и размер. Операция не заняла и полминуты. Когда все закончилось, наша гостья держала в руках два абсолютно одинаковых патрона. Сильно, похвалил дед. И с моими так можешь. Нужен образец. Ты в ранге фераманта, констатировал Хидео. очень приличного эфероманта, почти созидатель, гордо поправила девушка. Странно, что мы сидим здесь, а не в княжеских палатах. Намекаете на палу? Ни на что и не намекаю, скривился дед. У каждого свой путь. Ты же не спрашиваешь, почему с человек моего уровня ползает по лесам и ночует в случайных стробах. Верно. Оставим эту тему, дед резко переобулся. Я так понимаю, со стороны Смолвеля идёшь. Что там сейчас слышно? Появляются караванщики? Езридка. Девушка подумала, пожить, чем продолжать. Слишком опасно. "Не же так?" удивился Хидео. "Насколько я помню, там доминирует клан Хромовых?" "Уже нет." Девушка покачала головой. "Они раньше ничего не решали, слишком далеко от умгарды и озёрных поселений. Чтобы контролировать, надо присылать сильных бойцов, тех, кто готов торчать в пустошах и забивать на продвижение в клане." "Приличный же хап." Неунимался старик. Есть и получше. Караванные пути меняются. Я слышал об этом. Кочевники донимают? Если бы, фыркнул один, с кочевыми бандами одарённые легко бы расправились. Говорят, началась заруба между северной триадой и линчевателями. Полноценная война. Зона конфликта расширяется, всё это дерьму мешает бизнесу. Вот не могу я привыкнуть к новой реальности. Сплошные диссонансы. Триада, линчеватели, и всё это мирно уживается с князьями до да боярами. Петра Первого бы сюда, чтобы всем бороды порубил. Ты чего? Дина покосилась на меня. Похоже, мне стало смешно от пришедшей мысли. Вспомнил Петра Первого, признался я. Кого? Не поняла девушка. Был такой император, пояснил дед. В эпоху предтеч пол тысячи лет назад. И в чем прикол? Забей, отмахиваясь. Долго объяснять. Разговор вновь переключился на Смовиль. Выяснили, что там сейчас полная анархия, и торговцы понемногу начинают перебираться на другие перевалочные базы. Нас интересует центральный европейский караванный путь, сказал Хидео. Насколько я слышал, тракт от войны не пострадал. Правильно слышали, кивнул Адин. Один участок сместился, я покажу на карте. В целом же всё как всегда. Редкая стабильность в наши дни, Хидео гладил седую бороду. А куда ты направляешься, если не секрет? Туда же, призналась Дина. О как, похоже, мы нашли попутчицу. Артефакты. Задумчиво произнес дет и бросил мимолетный взгляд в угол. Туда, где стоит нетленный Василий. Ищешь встречи с Ремусом? Не обязательно, пожала плечами девушка. Но желательно. По моим сведениям, старик сделал глоток из кружки. Передвижная лавка скоро прибудет в Непровск. Здорово. Я никогда не слышала в городе под названием Днепровск. Похожие это понимы в моей реальности встречаются, но именно похожие. Дед рассуждает про хаб точку на маршруте, даже не полис. Зомби апокалипсис за столетие настолько перекрыл карту. Вообще я с трудом понимаю, где мы. На территории какой известной мне в прошлом страны? Понятно, что пояс умеренный, средние широты. Мы на землях бывшей России, Беларуси, Украины. Границы стерлись, мегаполисы погибли, люди заложили города, которых прежде не было, либо укрепились на руинах старых поселений. Дед все время говорит про карты, надо бы на них взглянуть, или пошарить по воспоминаниям Платона, он знает тьму исторических фактов. Днепровск. Девушка вложила один из патронов в камуру барабана, небрежным движением кисти поставила магазин на место и убрала ствол в кабуру. Вторую магнум страница забросила в рюкзак. Я думала о нём. Отсюда можно дойти за несколько дней. Пять, уверенно заявил Хидео. Дин обдумала услышанное. Предлагаете идти вместе? Старик улыбнулся. Если у тебя нет других планов. Мне показалось, что Старкер колеблется. Есть одна деталь. Слушай, Хидео знаком попросил меня выключить радио. Признаться, крок уже основательно задолбал, так что я избавился от него без малейших сожалений, а в доме воцарилась долгожданная тишина. Я планировал и небольшой крюк. Дина провела пальцем по столу. Заброшка. Там много всего. Я думаю, что много. И мертвецы. Вырвалось у меня. Куда ж без них? Фыркнула свесинница. Покажешь на карте? Спросил дед. Дина ответила не сразу. Если ты пойдешь со мной. Хочешь собрать хабар, где-то Добрительных мыкнул и отправиться на торги. Никаких торгов, только проверенные скупщики. Условия: вы меня сопровождаете, помогаете валить всех, кто мешает, люди, трупы, не без разницы. Добычу делим в равных пропорциях. Идём в Днепровск и там разбегаемся. Хидео сделал вид, что обдумывает предложение. На самом деле я чувствовал, он согласится. Мы подзаработаем и получим в команду лишнего бойца, нарым немного артефактов, прокачаемся, укрепим Василия, нагрянем к дядешке Римусу и получим больше артефактов. Чем дольше мы в пути, тем сильнее мы питомец. Сейчас, когда у меня открылся дар, технике нужно развивать в ускоренном режиме. При удачном раскладе модернизируем Мертивка, избавимся от слежки Визера хотя бы на время. А Визер и наших проблем Хидео умалчал. Это нечестно. Вопрос в том, пошла бы Дина на сделку, узнав на заранее о преследователях из вражеского рода? Не уверен. Ей проще выжить без нас, а часть хабара не тащить на своем горбу. Препрятать добычу тоже вариант. Поэтому я молчу и подставляю нашего временного союзника. Хорошая сделка, изрёк Хидео. Мы согласны. Когда выступаем? Сухо уточнила Дина. Дня через три. А что с лавкой? Мы успеем. Дина ненадолго задумалась, бросила неприязненный взгляд в угол, где застыл мой верный дворецкий, и я впервые подумал о том, что ручные зомби могут кого-то и напрягать. Мне не нравится он, честно призналась девушка. Я буду держать его в подсобке. Приходится идти на компромиссы. Дед по неведомым причинам заинтересован в сотрудничестве с этой особой. Конечно, о причинах легко догадаться. патроны из ложек и нейтрансформации, которых я не имею ни малейшего представления, добыча артефактов. Мы получаем неоспоримую выгоду, влезая в рейд за тенеидиной. Хидэ уверен, что наша гостья эфиромант. Это означает, что в своём классе девушка гораздо круче меня. Трансформаторы, как и погонщики, развиваются в пределах шести рангов. Первой ступенью ученик, дальше идут вестник, эфиромант и созидатель. Высшие ранги мастер и уберфак. Сразу отмечу, что открыть дар и развиться самостоятельно трансформатор не может. Наличие учителя в стадии посвящения обязательный пункт программы. Интуитивно переделывать вещи у каждого встречного поперечного не получается. Здесь целая наука, сродни инженерии, поэтому трансформаторы служат своим наставникам до перехода в ранг вешников. Конец ученичества ознаменуется подарком от учителя и обретением свободы. Здорово. Девушка выдохнула с облегчением. Многие думают, что прирученные погонщиками зомби выполняют приказы, но в основном ведут себя как свихнувшиеся психопаты, жрущие всех, до кого сумеют дотянуться. Обычно мертвецы так и делают. Питомцы подвержены необратимым изменениям, превращающим их в безотказное оружие, не какое-то себятины, чёткое и безоговорочное подчинение. Располагайся, дед поднялся, чтобы собрать грязную посуду. Я уступлю тебе свою комнату. Лучше я, решая проявить благородство, Не зачем гонять по пустыкам пожилого человека. Кроме того, лицо зрение старика утыканного иголками такое себе. Имеются у меня и практические соображения. Близость к сану злой подсобки, в которой я намереваюсь хранить Василия. Хидео разрушил мой план. Спасибо, что беспокоишься обо мне, Платон, но если на нас нападут, ты можешь не проснуться. Я же сплю чутко и держу меч под рукой. Лучше посуду помоги помыть. Я помогу, взвыла Здина. Чем я заслужила плюсик в карму? Хидеот отправился в свою комту за завещами. Я снёс грязные тарелки, вилки и чашки в мойку. Дина взялась за помывку. На протяжении последних часов у меня крепнет чувство рояли в кустах. Согласитесь, не может быть такого, чтобы жители хутора свалили, бросив все вещи на произвол судьбы. Тут вам и крупы, и соль с сахаром, и моющие средства, и даже губки, в мире, где промышленное производство почти заменили трансформаторы. В подвале Хидео нашёл целую упаковку губок и жидкость для мытья посуды в придачу. Не верю я в такие совпадения. Какие-то заводы и фабрики в густонаселённых поясах сохранились, но чтобы губки завезли в пустошь? Тут ещё и службы доставки работают после зомби-апокалипсиса? Нет. Вся эта хрень собачья. Хутор больше напоминает перевалочный пункт для избранных. Сюда не заберёшь просто так, слоняясь по лесу. Нужно знать, что в этой локации есть жильё. Хи де узнал и привел меня в подготовленный для проживания дом. Возникают серьезные сомнения по поводу старой легенды этого чувака, забытый матушечный родственник, скитающийся по миру. Как бы не так. Судите сами. Некая организация разбрасывает по обширной территории дома, укомплектовывает их едой и посудой, средствами гигиены, полотенцами, вилками, ножами. Я уж молчу про радиоприемник и водородный генератор, варочная панель на кухне, чайник, микроволновка. Да это же посутенное проживание. не для всех. Где тайный агент? Правдоподобное объяснение. Платон об этом родственнике ничего не слышал. Всё, что я знаю это слова самого Хидео. Опровергнуть или подтвердить историю мнимого деда не представляется возможным. Сейчас он меня защищает, но до каких пор? Когда наступит момент истины? А ещё меня настораживает Дина. Вышла к этой служебной хате, быстро сориентировалась, заключила сделку с совершенно незнакомыми людьми и ведёт себя так, словно всегда здесь жила. А ведь она сталкер, привыкла к походным условиям, полуразвалившимся лачугам, голой земле и прочей романтике. Рюкзак у нее мог бы и поместительнее быть. Палатки я тоже не наблюдая и прочих туристических прибамбасов. Съела наши роскоzни опять же. Честно, я бы не поверил в эту дичь продеда и внука со сверхспособностями, странствующих в поисках подходящего нанимателя. Хочешь попасть в клан живи в полисе, известное правило. Бояр не интересует пустошка как территория для захвата. Разборки ведутся за ресурсы, поселения, тракты, водные и краванные пути, за сферы влияния внутри цивилизованных городов, за крепостных и одаренных простолюдинов, за артефакты и наследие предтеч, за лабораторию, опять же. Поэтому кланы и родовичи выясняют отношения на улицах, а не в лесу. Мне кажется, доверять нашей компании нельзя никому. Случайности не случайны. Пока Дина моет посуду, я всё аккуратно протираю полотенцем и ставлю в сушилку. Мы перебрасываемся ничего незначимыми фразами. Хидео, спустившись со второго этажа, начинает неспешно раскладывать рюкзак. Я на площадку, сообщая деду, вешая полотенце на крюк. Покажи Ден её комнату, попросил старик. Ладно, поворачиваюсь к странице. Идём. Девушка подхватывает за ручку рюкзак и направляется вслед за мной. По идее, надо бы проявить вежливость, но я не хочу пялиться на аппетитный зад нашей гостьи, подумает ещё, что я извращенец. Топую вверх и останавливаюсь возле распахнутой в дедову спальню двери. Вот, обживайся. Спасибо. Путница сдержанно улыбнулась. Если что понадобится, я в соседней комнате или во дворе. Я справлюсь. Дверь закрывается перед моим носом. Пожав плечами, спускаюсь вниз. Иди во двор, приказываю Василию. Зомби разворачивается, протягивает ладонь и жмёт на дверную ручку. Плотна отворяется. Мертвец выходит на крыльцо, топает по ступенькам и застывает в нерешительности. Молодец какой, освоил дверные ручки. Вечереет. Солнце провалилось за зубчатую кромку леса и двору, так оно в густых тенях. Я хлопнул по шее, убивая комара. Эх, лето, если лето. Будем заниматься долго кровопицы загрызёт. Упор лёжа. Отдаю приказы своему подопечным. А тажми здесь 10 раз от верхней ступеньки. Это кажется бредом. Мозг ходячих настолько деградировал, что вряд ли минёт справится со счётом до 10. Или справится. Мы ведь подняли пассивку интеллекта. Василий приятно удивил, отжевшись нужное число раз, замерв в планке. Встань, приказал я. Труп подчинился. После отжиманий я погонял Василия вокруг дома. Бегал тут хреново, раскачивался из стороны в сторону, мычал и постоянно спотыкался. Ощущение такое, что эти уроды вообще не учитывают особенности рельефа. Пробежку я перевёл в приседания и прыжки на месте. После этого вновь застрял, ходя отжиматься, только уже 20 раз. В итоге удалось прокачать силу и выносливость питомца на один уровень. Бег принёс единичку к скорости. Открыв древо навыков, я обнаружил бонусный балл в центре главной окружности. Хорошенько поразмыслив, поднял способность лечения до третьего уровня. В мало ли в каких передрягах мы побываем. Если потребуется подлатать Василия, я справлюсь с задачей быстрее. Что-то вынудило меня подумать об артефактах. Воспользовавшись рекомендациями бешеного енотика, я представил себе батарейку. Ничего. Так а что там еще разбросано по пустоши? Шестеренки? Мимо. Подшипники, никак в отклика. Микрочип? Внутри меня что-то шевельнулось. Образ электронной платы явственно очертился перед внутренним взором и сдвинулся в нижний правый угол реальности. Техника поиск артефактов вспыхнула жёлтым. Выплыла надпись: "Внимание! Получена способность Поиск артефактов. Поздравляем! Открыта ветка развития Модификации. Подсказка: Следуйте за указателями на карте, чтобы отыскать артефакт". Перед одной развернулась схема коттеджа и прилегающих территорий. Стрелочка указывала на второй этаж.